Спустя две недели после выступления Регула ларца вызвали во дворец. Услышав слова гонца, ларца испытал дурные предчувствия, предупредил родителей. Отец сразу помрачнел, мать принялась вытирать слезы, все молча. Коротко попрощавшись, в сопровождении личного раба Эфтерма отправился на палатин. Здесь его ждал императорский секретарь Титиний Капитон. Примечание. Секретарь Домициана, должность важная и хлопотная, к секретарю стекались доклады и корреспонденция из всех императорских провинций и из императорских имений. Он ведал отправка императорских распоряжений во все концы римского мира, а также докладывал императору, кого можно продвинуть по гражданской или военной службе. В этой должности капитан оставался и при нерве, и трояне до 101 или 102 -го года. Конец примечания. Разговаривал доброжелательно, интересовался состоянием дел в армии. Почему, например, легат, погибшего в Сарматии 21-го неудержимого легиона, не внял сведениям? доставленным лазутчиками, в частности, самим Ларцем Лонгом, и завел своих солдат в болото, где их и уничтожили. Может, Ларций что-то напутал? Может, разведка предоставила неточные данные? Ларций обстоятельно и терпеливо объяснил, что представленные им данные были точны, а по какой причине легат поступил так опрометчиво, он судить не может. Его тогда при Легионе не было. Его вместе с Алой отослали к Данувию. Капитан согласился. Действительно, в тот день, когда варвары уничтожили 21-й Легион, Лонг отсутствовал. Однако в настоящее время он присутствует в городе и, конечно, знаком с обвинениями, выдвинутыми против его родителей и валяя блеза. Ларций подтвердил... что с обвинениями знаком, но считает их ничтожными. Сам факт предоставления приюта родственницы не может считаться актом государственной измены. Капитон и с этим согласился, однако добавил, что тщательное разбирательство вполне откроет истину, и чтобы расследование было проведено объективно, принцепс вправе рассчитывать на своего верного офицера». Примечание. Употребляя термин офицер, необходимо иметь в виду, что автор вынужден использовать его из-за отсутствия в современном языке наименования соответствующего ранжировки римских должностных лиц, находящихся на военной службе. Точнее было бы называть трибунов, преторов, легатов военными магистратами. Однако подобное определение внесет только путаницу. Трибун, претор, легат. Префект, а также Центурион. Это были должности, но никак не звания, существующие в современных армиях. Другими словами, командир основного оперативного соединения в Римской армии назывался Легат. Его заместители военные трибуны шестеро в легионе. Претор. Командир отдельного корпуса, самого разнообразного состава. Префект в эту эпоху обычно командир вспомогательной части или когорты. У нас полковник может быть и командиром полка, и арт может командовать дивизией. Когда его снимают с должности, он все равно остается полковником. В Древнем Риме было иначе. Лишенный командования легат – становился обыкновенным гражданином даже во времена императорского Рима. Вполне возможно, его и называли легатом, но по существу он как бы исключался из армейских списков, пока не получал новое назначение, так что в те времена опала изгнание из армии, являлось страшным наказанием, граничащим с бесчестием. Конец примечания. «Ты согласен?» — спросил Титиней. «Безусловно», — подтвердил Ларций. «В таком случае», — продолжил капитан, — «желательно, чтобы ты, префект, выступил свидетелем и подтвердил, что Велей давно вызывал у тебя подозрения. Я со своей стороны готов предоставить факты, подтверждающие умысел, которые содержатся в последних высказываниях и письмах велея. Твое слово «воина» очень поможет отысканию истины. Если мы договоримся, можно будет согласиться, что вина твоих родителей воистину ничтожна. Ларци не мог скрыть удивления, Но как я, находясь в действующей армии, за сотни миль от города мог проведать о тайных замыслах Вилея. «Вот как раз об этом тебе и следует поразмышлять. Ты должен хорошенько подготовиться к выступлению перед следственной комиссией. Там будет много горлопанов и тайных недоброжелателей Цезаря. Они не упустят случая поймать тебя на каком-нибудь противоречии». Лицо Ларца приобрело удивленно глуповатое выражение. Он признался... Не мостак я на такие штучки, капитон. Боюсь, у меня ничего не получится. Тити не развел руки. Решать тебе, префект. Я могу подождать. Скажем, две недели. Скажи, ты знаком с Марком Ульпием Трояном? Это тот, что родом из Испании? Наместник Верхней Германии? Да. Знаком, но мельком. Виделись пару раз. что ты можешь сказать о нем? Ларс и задумался. Неужели и за Трояном идет охота? Неужели этот Громила тоже влип? Слух ответил. Что я могу сказать? Пользуется авторитетом среди солдат. Силен, крепок. В военных делах осторожен. По не рискует. Верен присяге и ныне здравствующему императору. Да хранят боги божественного Домициана. Пусть хранят». согласился Титиней, — можешь идти. Ларций растерялся. В первое мгновение едва не бросился целовать секретарю руку, однако сумел сдержаться. Поблагодарил капитана за неслыханную щедрость, будто тот походя подарил ему жизнь. Попрощался. Мира тебе и здоровья, Титиней. Ошеломленным, неиспуганным или растерянным, а именно ошеломленным, с примесью стыда, вышел Ларций Корнелий Лонг из Палатинского дворца. Предложение капитона, сделанное явно по указке сверху, мало что было ошарашивающим, недопустимым, оскорбительным, неумным, но, главное, бессмысленным, ибо как Ларций мог узнать о намерениях виллея, Чтобы врать в присутствии почтенных отцов-сенаторов, лжесвидетель должен был обладать неистребимым запасом, необходимой для такого бесчестного дела наглости. Если бы спросят, каким образом он, находясь на границе, сумел разузнать, по какой причине и как Роман решил покуситься на жизнь Цезаря, что он сможет ответить? или, занимаясь на досуге колдовством, ухитрился таинственным образом проникнуть в мысли злоумышленника. Да за такое признание его непременно лишат головы, так как не было во всем государстве более ненавистных Домициану подданных, чем астрологи и философы. Стоя у окна, Ларц и Лонг вздохнул, «Пусть боги вам!» астрологи и философы будут судьями. На этом месте ларци резко оборвал вновь сколыхнувшую печень раздражения. Что толку тратить слова на инвективы? Согласие на предложение капитона означало потерю чести, отказ, гибель родителей и его тоже скорую гибель. Изумляло другое, как Рим докатился до жизни такой. Он тогда прямо спросил отца, что же творится в городе, если ему, честному гражданину, посмели сделать подобное предложение, как это возможно. Тит только руками развел, точь-в-точь, -точь, как капитон. Этот жест уже давно вошел в моду в городе. Его употребляли по поводу без повода. Чуть что, сразу руки в стороны, пожимание плечами, удивленно глуповатое лицо... И ускоренным шагом в сторону, подальше от вопрошающего. Отец ответил не сразу. Сначала поинтересовался: "Помнишь, я упомянул о словах Домициана, которыми он поощрил доносчиков, но я не сообщил о поводе, который позволил лысому негоднику произнести их? Послушай, сын, множество бед сулит нам судьба, но в любом несчастье следует быть спокойным и поступать в соответствии с велениями разума. Твой собственный разум есть часть разума мирового, что есть мировой разум — это то, чем держится мир, или, иначе, высшая сила, порождающая все живое. Это вечный огонь, наполненный животворящим дыханием. Отец, внезапно рассердившись, ларцей прервал Тита. «Выражайся короче. Сейчас не время для обличительных речей, объяснений, что такое мировой разум и прочих философских финтифлюшек, до которых так охоч мой раб Эфтерм. Не он ли обучал тебя искусству выражаться темно?» «Философия не рабское искусство», — насупился отец. «Но если ты настаиваешь, я могу и короче. Сынок, помнишь Сабина Куртизия?» Конечно, мы с ним учились у грамматиста в начальной школе. Именно учились, но разному выучились. Пока ты был в армии, Сабин обвинил сосланного народа с отца в организации покушения на Цезаря. Куртизе привезли ссылки, в цепях привели в Сенат, где поставили лицом к лицу со своим обвинителем. Отец строго, я бы сказал сурово, но без надменности и презрения глянул на отпрыска, а нарядный молодой человек заявил, не смущаясь, что его отец в силу жестокосердной неприязни к императору даже в изгнании не оставил злобных замыслов. Он готовил покушение на принцепса, за ним числятся и другие, более страшные деяния. Старик спокойно выслушал обвинения, затем, устремив взор на сына, Сырен потряс оковами и возвал к богам-мстителям, моля их возвратить его в ссылку, где он мог бы жить вдали от подобных нравов, а на его сына когда-нибудь обрушить возмездие. Он потребовал, чтобы обвинитель назвал других участников заговора, ведь не мог же он, старик, находясь в изгнании на далеком острове, в одиночку осуществить государственный переворот, тем более убийство Принцепса. Тогда обвинитель, вынуждаемый законом подтвердить обвинение, называет в числе соучастников ближайшего друга Домициана Нерву. Лысый Нерон пришел в великое смущение и снял обвинение. Отпрыск, зная, что простой народ, не стесняясь в выражениях, угрожает ему расправой, в преступном неистовстве дал дёру. Что же ты думаешь, не прошло и двух недель, как по приказу Принцепса, его возвращают из Равены и заставляют довести обвинение до конца, причем в разговоре с ним Домициан не скрывал ненависти к старику-отцу. Наконец в Сенате были собраны голоса. Сирен-старший был осужден на смерть, замененную впоследствии ссылкой. В связи с этим приговором Домициан заявил, без обвинителей законы будут бессильны. и государство окажется на краю гибели. Тит Корнелий помедлил, по-видимому, боролся с собой, и, проиграв сражение с желанием блеснуть словцу, не скрывая гордости, с воодушевлением закончил. Так доносчиков, породу людей, придуманную на общественную погибель и до того необузданных, что никогда и никому не удавалось держать их в разумных границах, Даже с помощью наказаний поощрили обещанием наград. Наступила тишина. Молчали оба, отец и сын. Наконец, Тит Корнели обратился к Ларцу. «Полагаю, ты вправе согласиться на предложение капитона. Объяви, что ты давно подозревал меня в преступном замысле. В противном случае тебя тоже постигнет кара. Я хотел бы, чтобы ты выжил». и отомстил нашим врагам, а нас не беспокойся. Сын невольно отпрянул. Отец оттер пальцами на мокшую переносицу и добавил. Собственно, месть мало занимает меня, куда больше беспокоит твоя судьба. Моя судьба неотделима от моего имени. Нарочито не торопясь, едва сдерживая ярость, ответил Ларций. — Мое имя... неотделима от твоего, предать тебя, опозорить рот. Зачем мне тогда жить, отец? — И как? — Тоже верно, — согласился отец. — В таком случае пусть решают боги, — он был невозмутим. Через месяц Эдиктом Домициана Лонга уволили из армии. В указе упоминалось о неспособности префекта ввиду ранения полной мере выполнять обязанности начальника конницы. Объяснение откровенно издевательское, ведь после того, как в сражении в Сарматии Ларций потерял левую кисть, он еще почти год командовал конным отрядом, и никому его искалеченная рука не мозорила глаза. Выходное пособие, обязательное в таком случае, назначили уничтожающее оскорбительное. несколько тысяч сестерций. Примечание. При увольнении от службы центурион первой когорты или премипелярий получал четыреста тысяч сестерцев. Ларций Корнелий Лонг являлся старшим офицером, командиром отдельного отряда всадников, кавалерийской Аллы, составлявшей от 300 до четырехсот-пятисот человек. Другими словами, лон командовал оперативной единицей, входившей в непосредственное подчинение полководца, ответственного за тот или иной театр военных действий или за военную кампанию. В Риме офицеры-конницы считали старше офицеров пехоты того же Чина. Декурион-конницы соответствовал Центуриону-легиона. Деннисон История конницы. Глава 3. Римская конница. Раздел 1. Древние времена. Префект Аллы соответствовал первому трибуну легиона. Следовательно, наградные лонга должны были быть значительно больше, чем у среднего офицерского состава. Современные исследователи рассматривают корпус центурионов и как сержантский, и как младший офицерский состав, до капитана включительно. Победы римской армии во многом объясняются именно отличной подготовкой центурионов и их высочайшим профессионализмом, чего не было ни в какой другой современной им армии. Даже в войске Александра Македонского и его преемников младший командный состав – начальники Лохов, 25 человек, Лохаги, сотен. таксиархи. На поле боя часто выполнял обязанности рядовых бойцов, так как в составе фаланги, то есть единого сплоченного строя, командование тактическими единицами сводилось к минимуму. Главную задачу любой военной организации – обеспечение в боевой обстановке реального управления войсками сверху донизу – удалось решить только римским полководцам, прежде всего Камилу Гаю-Марию и Суле, а также Юлию цезарю При этом следует принять во внимание, что и в последующие времена военное искусство древних римлян не стояло на месте. Дальнейшее совершенствование проходило менее заметно и плотнее закрытой исторической далью. Совершенствование организации легиона по большей части шло по пути улучшения его инженерной, И увеличение артиллерийской составляющих имеется в виду всевозможные средства переправы, снаряжение для штурма крепостных сооружений и метательное орудие различных типов, а также усиление отрядов конной поддержки. Другими словами, легион все более становился похожим на передвижную крепость, способную обеспечить себя всем необходимым и решить на поле боя любую тактическую задачу. от опрокидывания противника до взятия крепости. Автор связывает победы Трояна именно с этими новшествами, которые ввел наш герой. Конец примечания. Ему было предписано жить тихо и из города без разрешения не выезжать. После отставки Ларца на семью Лонгов одно за другим посыпались несчастья, Рухнули надежды на дальнейшую карьеру, в Дум один за другим повалили кредиторы, за ними крупные жулики, решившие по-доброму отбить у впавшего в немилость семейства, приносивший неплохой доход кирпичный завод в Тарквиниях в пригородах Рима, а также откуп на поставки азиатского вина в Рим, чем изданно занимались лонги. Поспешили и мелкие доносчики, и вымогатели во главе с ночным грозой Рима Фракицем с ацердатой. Эти тоже требовали включения их в завещание Тита и Пастуми, иначе, грозились вымогатели, они сожгут кирпичный завод. Тёмные личности шныряли по усадьбе, перешептали с домашними рабами, старались подкупить их. Ларсу пришлось отправить на дальнюю вилу не внушавших доверия слуг. Лонги держались как могли, однако состояние семьи таяло на глазах. Сорвалась сделка в Азии, затем кредитор ни с того ни с сего набросил процент на заём. Прибавил совсем чуть-чуть, но попробуй обратись в суд Центумвиров, тут ещё сосед потравил урожая винограда. Скоро лонги перестали принимать гостей, да и где было найти таких смельчаков, которые отважились бы заглянуть к заведомому преступнику, а осмелившемуся укрыть в своем доме жену самого Арулена Рустика? С той поры Ларци больше не ввязывался в разговоры, касавшиеся похабного, как его называли в городе, «мира с даками», более похожего на капитуляцию. какое дело ему до легкомыслного наместника Мезии Сабина, подставившего свои легионы под удар Децебала и погибшего на поле боя, до не имевшего боевого опыта и тем не менее считавшего себя великим стратегом Корнелия Фуска, допустившего разгром армии в первом же сражении с Даками, до Симпрони Руфа, гордеца и выскочки, завершившего свой легион в узость между двух озер и утопившего солдат в болотах, до того же Трояна, которым непонятно с какой целью интересовался Титинь и Капитон. Какое ему дело до разнузданной солдатни, которой собственные центурионы и трибуны опасались более противника? После того, как император прибавил солдатам жалованья на четверть, Они еще более распоясались. Какое дело до армии, если его из этой самой армии вышвырнули за ненадобностью? Пропадите вы все пропадом.